Ваш словарный запас. Каков ваш словарный запас? Богат он или беден? Можете ли вы ярко, образно выражать свои мысли, или вам часто не хватает слов, чтобы сказать то, что вы чувствуете интуитивно? О пополнении своего лексического словаря должен думать каждый. Поучительным примером может служить отношение к слову писателей которые тщательно работали над обогащением своего лексикона. В записных книжках Толстого, Островского, Гоголя заботливо и любовно выписаны народные слова, выразительные поговорки, меткие выражения, которые затем, иногда через много лет, украшали произведения писателей. Найдите записную книжку Чехова. Она издана и представляет большой интерес не только для специалистов, но и для широкого читателя, желающего познакомиться с творческой лабораторией писателя. Обогащение лексикона – занятие, необходимое каждому. Состав русского языка постоянно растет. Словарь Академии Российской 1789 года содержал около 50 тысяч слов, Словарь современного русского литературного языка, изданный в наше время, включает больше 120 тысяч слов. Значит, со времен Родищева в обиход вошло около 70 тысяч слов. Чтобы глубже понять произведение, надо многое выявить, увидеть в нем, разобраться в сюжете, образах и так далее. Но прежде всего… Надо понять богатство языка автора. Кому не нравится красивый, точный язык художественного произведения, читая книгу, мы испытываем потребность обогащать собственную лексику. Литература помогает постигать непрерывно меняющийся мир, возникающие новые понятия, рождающиеся новые идеи. С течением времени некоторые слова... меняют свое значение, наполняются новым содержанием, стареют, умирают, неожиданно оборачиваются противоположным значением. Вспомним Пушкинские строки: уж перст неверного, утратив впечатление, растопленный сургуч кипит. Сравним значение слова впечатление, как оттиска монограммы на сургучной печати. с современным его значением, и станет ясно, что первоначальный смысл слова очень далек от сегодняшнего. Еще Ломоносов отстаивал одну несомненную истину. Умерших слов нету, за исключением каких-то единиц, а есть сотни и даже тысячи отдыхающих слов. Есть два способа заставить отдыхающие слова трудиться. живое общение и чтение, в том числе и чтение словарей русского языка. Известно, что подобным занятием увлекались многие писатели и поэты. Вот в предельно сжатом виде мысль Даля, непререкаемого авторитета для любого человека, носителя русского языка. «Мы языка своего не знаем», Это право можно вымолвить, не брав греха на душу, а что еще хуже, и не хотим его изучать. Даль за русскость не только словаря, но и литературного речи строя. Мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из русского языка. Мы больше стоим за русский склад и оборот речи. Дурная привычка ходить за русскими словами – во французской и немецкой словарь делает много зла. Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться на своих дрожжах. Не лишне вспомнить, что Пушкин именовал наш язык славяно-русским. Как материал словесности, Язык славяно-русской имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Судьба его была чрезвычайно счастлива. По мнению Пушкина, счастливость этой судьбы в том, что так называемая стихия нашего языка образовалась от навеки неразрывного слияния речи книжной, славянской, с простонародным наречием. Просто народное наречие Необходимо должно было отделиться от книжного. Но впоследствии они сблизились. И такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей. Примечательно обращение Пушкина к молодым писателям с призывом «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы видеть свойства русского языка». Этот совет можно дать молодым и не только писателям. Учитесь на образцах живой речи, но не забывайте ее о слове художественном. Правда, художественностью преисполнен и сам язык народа,